Картины рая Для эволюционного биолога я довольно поздно побывал на Галапагосах. Настолько поздно, что когда филантропка и покровительница науки Виктория Гетти услышала на званном обеде, что я никогда там не бывал, она тут же решила исправить это упущение. Она наняла яхту под названием, ну да, такое совпадение «Бигль», И мы провели пару чудесных недель, плавая с острова на остров и высаживаясь на каждой с надувной резиновой лодки. Теперь я с лихвой восполнил потерянное время. Я побывал в раю биологов, которые представляют собой Галапагосы не менее пяти раз. И всякий раз я узнавал что-то новое, частью от самих животных, частью от замечательно компетентных эквадорских натуралистов-проводников, сопровождающих все подобные экспедиции. Со времен дарвиновского путешествия на Бигле архипелаг вдохновил немало писателей. Особенно лирична книга Пола Стюарта Галапагосы. Острова, изменивший мир» как по стилю письма, так и по фотографиям, и я был рад снабдить ее этим предисловием. Добрая научная фея летала вокруг мира и искала любимое место, чтобы коснуться его своей волшебной палочкой и превратить в научный рай, геологический и биологический Эдем, Аркадию для эволюционистов. Можно сомневаться в ее мотивации или в ее существовании, Но координаты места, где она приземлилась, определены точно. Восточная часть Тихого океана, около 91 градуса западной долготы и 1 градуса южной широты, в 1170 километрах к западу от побережья Эквадора, Дарвиновской республики Экватор. Она благословила это место своей палочкой и обратила его в очаг вулканизма, или «адское жерло», как его описывает Пол Стюарт. Тем временем ее коллега, научная фея Крестная, сделала так, что тектоническая плита Наска начала величаво и плавно двигаться в сторону материка со скоростью 4 см в год. Результатом этих двух благоприятных для науки обстоятельств движение плиты над очагом вулканизма стало то, что на геологической конвейерной ленте, по выражению Пола Стюарта, собрался Галапагосский архипелаг. Как следствие, он является почти идеальной природной лабораторией эволюции, театром эксперимента, задуманного на научных небесах. Экспериментальные делянки, или острова, как называем их мы, смертные, расположенный, как им и подобает по возрасту, от звонкой черной лавы молодой Фернандины на западе до Испаньола на востоке, которую скоро, по геологическим меркам, постигнет участь ее исчезнувших предшественников, и она скроется в морских волнах. К этим размышлениям меня побудило не посещение самих островов, хотя я и побывал там дважды за один год, но чтение великолепной книги Полостерта. Я ждал, что в ней будут потрясающие фотографии, да и как иначе. Ведь книга создана лауреатом премии за операторскую работу и членами несравненного отдела естественной истории BBC теми, кого можно назвать съемочной группой Дэвида Аттенборо. Чего я не ожидал, так это того, что стиль письма Пола Стюарта окажется им подстать. Издатели прислали мне рукопись до того, как я увидел фотографии. Я прочел ее за один день, что бывает со мной только если книга хорошо написана, и закрыл с ощущением – Кому нужны фотоснимки, когда автор способен так живописать словами? Но потом подоспели фотографии, и я признал свою ошибку. Может быть, фотографии и не обязательны, но чудесно, что они есть. Возвращаясь к моей фантазии о доброй научной фее и ее палочке, очаг вулканизма следовало расположить очень аккуратно на подходящем расстоянии от южноамериканского материка. Окажись, архипелаг к нему чуть поближе, и его захватили бы южноамериканские переселенцы, так что с точки зрения фауны это был бы лишь пригород материка. Чуть подальше, и он оказался бы слишком объединенным, чтобы поведать нам о чем-то. Но так как вулканическое адское жерло находится как раз на подходящем расстоянии от материка, а острова отделены друг от друга регулярными промежутками, вся эволюционная чертовщина вырывается здесь наружу. Впрочем, вырывается она с той контролируемой сдержанностью, которая характерна для продуманного эксперимента. Разнообразие тут в меру, ровно столько, чтобы оно было интересным и поучительным. Они не сбивала с толку и не затмевала идею, которую можно оттуда вынести. Однако сам Дарвин, как дает понять эта книга, вынес оттуда не так много, как мог бы. Хотя он и говорил о Галапагосах, как об истоках всех своих концепций, на тот момент эти концепции недостаточно вызрели, чтобы побудить его снабдить собственные образцы ярлычками. Дарвин перепутал своих вьюрков, а команда Бигля съела взрослых черепах, так что впоследствии ему пришлось полагаться на вьюрков, которых привезли Фитцрой и Ковингтон, чтобы восстановить зародившуюся у него на островах идею. Истории Дарвина и Галапагосов посвящена одна из глав. Но не меньший интерес представляют и история открытия архипелага и некоторые мрачные сюжеты с участием позднейших переселенцев. Весьма познавательны главы о геологии, о жизни на суше и в окружающих водах, а также о насущной потребности сохранить этот бесценный природный музей эволюции и искупить тем самым наши прошлые промахи, ибо как красноречиво выражается стюарт, Алчность и естественная история неоднократно бывали едины в двух лицах, выступая в роли инкуба и сукуба невзгод. Для всякого, кто задумывается о посещении Лас-Энкантас, зачарованных островов, один только указатель в конце уже оправдывает цену книги. Галапагосы полностью орто станут моим дорогим спутником в моей следующей поездке, и я захвачу с собой лишний экземпляр, чтобы поднести в дар корабельные библиотеки. Если вы не можете отправиться туда лично, чтение этой книги и любование фотографиями хотя и не заменит вам путешествие, но для начала самое то.